Глава 27. Ночное приключение С солнечным днем Джимми Тесайгер прибыл в Лезербери, где его встретили с нежной радостью леди Кут и с холодной неприязнью сэр Освальд. Сознавая, что леди Куд смотрит на него внимательным взглядом свахи, Джимми приложил все усилия, чтобы заставить себя быть чрезвычайно милым с конфеткой Дейвендри. Ору находился уже там, причем в отличном расположении духа. Ему хотелось казаться официальным и скрытным в том, что касалось таинственных событий в аббатстве. Но когда Конфетка с большой оживленностью расспрашивала его о них, официальная замкнутость приняла новую форму. Он раскрашивал свой рассказ о событиях такими фантастическими красками, что никто не мог понять, где же правда. «Четыре человека с револьверами и в масках?» – испугалась Конфетка. Ах, теперь я вспоминаю, что когда они свалили меня с ног и влили мне в рот эту гадость, их было даже полдюжины. Конечно, я был уверен, это яд, и мне конец. А что было украдено или что они хотели украсть? Бриллианты российской короны, которые были тайно переданы мистеру Ламаксу, чтобы он сдал их на хранение в английский банк, — Сострил Урург. Ужасный лгун, — без эмоций отнеслась к остроте конфетка. «Лгу? Бриллианты доставлены на самолете летчикам, моим лучшим другом. То, что я рассказываю вам, конфетка, тайна. Не верите мне, спросите Джимми Саггера, хотя я не стал бы серьезно относиться к тому, что он скажет. Верно, что Джордж Ламакс был бесставной челюстью, когда спустился вниз. Вот что я хочу знать». И конфетка попыталась все же выведать что-либо стоящее. — Там было два револьвера, — встряла Леди Кут. Ужасные вещи. Я их сама видела. Просто чудо, что этого бедного мальчика не убили. — О, я рожден, чтобы быть повешенным, — ухмылился Джимми. — Слышала, что там была русская графиня утонченной красоты, — поинтересовалась конфетка. — И что она соблазнила Билла. — То, что она рассказывала о Будапеште, было ужасно, — сказала Леди Кут. Я этого никогда не забуду. — Освальд, нам надо послать пожертвование. Сэр Освальд что-то проворчал. «Я запишу это, леди Кут», – предложил Руперт Бейтман. «Спасибо, мистер Бейтман. Кто-то же должен сделать благодарственную жертву. Не могу успокоиться. Сэра Освальда лишь чудом не застрелили, не говоря уже о том, что он мог умереть от пневмонии». «Чепуха!» – не согласился сэр Освальд. «Всегда испытывала ужас перед грабителями», – съежилась леди Кут. «Встретиться бы с одним из них лицом к лицу потрясающе!» возликовала конфетка. «Не надо встречаться», — возразил Джимми. «Может оказаться чертовски больно». И он осторожно похлопал себя по правой руке. «А как ваша рука?» спросила Леди Кут. «Уже в полном порядке. Но самой страшной неприятностью было необходимость сделать все левой рукой, и у меня абсолютно ничего не получалось». «Каждый ребенок должен воспитываться ампидекстральным», сказал сэр Освальд. «Это как у тюленей?» Конфетка попыталась что-то извлечь из глубин памяти. «Это значит, одинаково хорошо владеющий обеими руками», объяснил мистер Бейтман. «И вы можете так?» Конфетка с уважением выпучилась на сэра Освальда. «Могу писать обеими руками». «Одновременно?» «Писать одновременно обеими руками непрактично», кратко ответил сэр Освальд. «Боюсь, это было бы слишком утонченно». Задумчиво согласилась конфетка. «Потрясающая штука получилась бы в государственном департаменте», заметил Урург, «если бы там правая рука не знала, что делает левая». «Вы что, тоже можете пользоваться обеими руками?» «Нет, абсолютно нет. Я правша правшой». «Но вы сдаете карты левой рукой», проявил наблюдательность мистер Бейтман. «Я однажды обратил на это внимание». «Ну, это совсем разные вещи», не задумываясь, ответил мистер Урург. На мрачной ноте раздался звук гонга, и все направились наверх переодеться к обеду. После обеда сэр Освальд и леди Кут играли в бридж против мистера Бейтмана и мистера Урурка, а у Джимми с конфеткой состоялся вечер ухаживаний. Последние слова, которые слышал Джимми этим вечером, поднимаясь по лестнице, принадлежали сэру Освальду, который обращался к своей жене. «Ты никогда не станешь хорошим игроком бридж Мария. И ее ответ «Знаю, дорогой, ты должен мистеру Урурку еще один фунт, Освальд!» Приблизительно двумя часами позже Джейми бесшумно, по крайней мере так ему казалось, крался вниз по лестнице. Нанеся краткий визит в столовую и затем, пробравшись в кабинет сэра Освальда, он прислушивался минуту-другую и принялся за работу. Большинство ящиков письменного стола были заперты, но в ход пошла необычной формы проволока, и вскоре ящики один за другим поддались. Методично просматривая их, Джимми внимательно складывал все назад в том же порядке. Раз-другой он замирал, когда ему казалось, что до него доносится отдаленный звук, но опасения были напрасны. Последний ящик осмотрен. Теперь Джимми знал или мог знать, будь он более внимательным. Множество интересных деталей, касающихся стали. Однако ему не удалось обнаружить ничего из того, что хотел. Никакого упоминания изобретения Гэра Эберхарда и ничего, что могло бы дать ему ключ для установления личности таинственного номера седьмого. Впрочем, Джимми и не слишком на это надеялся. У него был маленький шанс, и он использовал его, но не ждал большого результата, надеясь на чистую случайность. Прекратив поиски, подергал ящики, чтобы убедиться, заперли. Известно, что от Руперта Бейтмана ничто не ускользнет. Поэтому окинул комнату взглядом, чтобы быть уверенным. Следов, изобличающих его Джимми, присутствие, не осталось. «Вот и ладненько», – тихо пробормотал он про себя, – «здесь ничего нет. Может, завтра утром повезет больше, если девочки постараются помочь». Выйдя из кабинета, Джимми закрыл за собой дверь и запер ее на ключ. На мгновение ему показалось, что рядом раздался какой-то звук, но он решил, что ошибся. Бесшумно продвигаясь через большой зал, он оказался возле сводчатого окна. Сюда проникало достаточно света, чтобы можно было выбирать путь и ни обо что не споткнуться. Опять какой-то тихий звук. Теперь Джимми услышал его совершенно ясно. Тут уже не могло быть и речи об ошибке. Кроме него в зале есть кто-то еще и передвигается столь же осторожно. Сердце Джимми соколотилось. Резким прыжком отскочив в сторону, он наткнулся на выключатель и щелкнул им. Яркая вспышка света заставила его зажмуриться, но не помешала рассмотреть все достаточно четко. Не далее четырех футов от него стоял ропер Бейтман. «Бог мой, Рангутанк, воскликнул Джимми. «Ну и перепугал же ты меня, кратешься тут в темноте!» Послышался шум, строго объяснил мистер Бэтмен. «Я подумал, что сюда забрались грабители!» Джимми задумчиво посмотрел на туфли на каучуковой подошве, которые были надеты на мистере Бэтмене. «Ты обо всем позаботился, Рангутанк, добродушно сказал он. «Даже о смертельном оружии?» Взгляд Джимми переключился на выпуклый карман Бейтмана. «Неплохо быть вооруженным. Никогда нельзя знать наверняка, кого встретишь». «Да, я очень рад, что ты не выстрелил. Знаешь, мне уже немного поднадоело, чтобы меня стреляют». «А я вполне мог выстрелить». «Это было бы абсолютно противозаконно, если бы ты так поступил. Ты должен был в точности убедиться, что вор грабит дом, знаешь ли, а потом уже полить в него». Нельзя руководствоваться скороспелыми заключениями. В противном случае тебе пришлось бы объяснять, за что ты застрелил гостя. Кстати, что ты здесь делаешь? Проголодался. Мне хотелось сухого печенья. В тумбочке у твоей кровати есть печенье, возразил Руперт Бейтман. Он пристально посмотрел на Джимми через очки враговой оправе. Прислуга дала маху, старина. В тумбочке есть коробка под названием «Печенье» для умирающих с голоду гостей. Когда же умирающий с голоду гость открывает ее, внутри пусто. Пришлось брести в столовую. И Джимми с милой и искренней улыбкой вынул из кармана своего халата полную пригоршню печенья, будто бы взятого в столовой. На минуту наступила тишина. «Пора отправляться назад в постель», — наконец сказал Джимми. «Спокойной ночи, Арнкутанг!» С напускной беспечностью Джимми поднялся по лестнице. Руперт Бейтман следовал за ним. На пороге своей комнаты Джимми остановился, как будто решив еще раз пожелать спокойной ночи. Очень страшные вещи ты говоришь о печенье, сказал мистер Бейтман. Ты не будешь возражать, если. Конечно, парень, посмотри сам. Мистер Бейтман пересек комнату, открыл коробку для печенья и удивленно уставился в ее пустоту. Какая невнимательность! Ладно, спокойной ночи! И он удалился. Джимми присел на край кровати и минуту прислушивался. «Рискованное было положение!» – пробормотал он про себя. «Подозрительный парень этот орангутанг! Похоже, он никогда не спит! И что за дурацкая привычка у него рыскать везде с револьвером?» Джимми поднялся с кровати и открыл один из ящиков ночного столика. Среди груды галстуков лежала пачка печенья. «Ничего не поделаешь!» – сказал Джимми. «Придется съесть эти чертовы сладости!» «Десять к одному!» а рангутанг утром все обыщет. Тяжело вздохнув, Джимми принялся поглощать печенье, хотя у него не было ни малейшего желания.